Гглавва 2. День в палате начинался рано, когда еще только мутно серела от первых лучей рассвета и был длинный, светлый и пустой. В шесть часов больным подавали утренний чай, и они медленно пили его, а потом ставили градусник, измеряя температуру. многиегие, как отец дьякон, Впервые узнали о существовании у них температуры, и она представлялась чем-то загадочным. И измерение ее делом очень важным. Небольшая стеклянная палочка со своими черными и красными черточками, становилась показательницей жизни, и одна десятая градуса выше или ниже делала больного веселым или печальным. Даже вечно веселый отец-диакон впадал в минутное уныние и недоуменно качал головой, если температура его тела оказывалась ниже той, которую ему называли нормальной. «Вот, отец, штука-то! Ас и ферт!» — говорил он Лаврентию Петровичу, держа в руке градусник и с неодобрением рассматривая его. «А ты подержи еще, поторгуйся!» насмешливо отвечал Лаврентий Петрович, и отец диакон торговался, и если ему удавалось добыть еще одну десятую градуса, становился весел и горячо благодарил Лаврентия Петровича за науку. Измерение настраивало мысли на целый день, на вопросы о здоровье, и все, что рекомендовалось докторами, выполнялось пунктуально и с некоторой торжественностью. Особенную торжественность в свои действия вносил отец-диакон, и, держа градусник, глотая лекарства или выполняя какое-нибудь отправление, делал лицо важным и строгим, как при разговоре о посвящении его в сан. Ему дали для надобности анализа несколько стаканчиков, и он в строгом порядке расставил их, а номера первый, второй, третий попросил надписать студента — так как сам писал недостаточно красиво. На тех больных, которые не исполняли предписание докторов, он сердился и постоянно со строгостью увещевал толстяка минаева, лежавшего в десятой палате. Мина его доктора не велели есть мясо. А он потихоньку таскал его у соседей по обеденному столу и нижуя глотал.